Глава 25. Модный салон. Порой мне кажется, что балы изобрели портные. Вы видели, сколько людей в салонах накануне празднований? Из письма благородной особы. Всю следующую неделю я выходила из своей комнаты только для того, чтобы явиться к Валанте. С переводом книги было покончено, и как я и думала, Валанты попросил меня нанести опорные звенья заклинания на его меч. Он по-прежнему не пояснял, для чего это нужно, а я притворялась послушной дурочкой. Вроде Розе Гаратиса тоже приходилось притворяться, будто я не знаю, куда делась Сари. Поползли слухи. Кто-то был уверен, что Сарель сбежала, кто-то думал, что она ушла в город и скоро вернется, кто-то, Утверждал, что слышал, как мы с ней поссорились из-за Рафаэля. О ее пропаже шептались каждый день. Но голоса смолкали, стоило поблизости появиться Найваре. На Она осунулась всего за неделю. Заметно похудела. Под глазами появились густые тени. Волосы стали тусклыми, а взгляд — пустым. Я не могла смотреть на Найвару, потому что замечала в ней то, на что раньше редко обращала внимание — схожесть со старшей сестрой. И каждая встреча с Найварой приносила невыносимую, почти физическую боль. В первые вечера после смерти Сари я сама отменила наши уроки рисования, сославшись на болезнь. Сказала, что жар поднимается такой, что я вижу галлюцинации. Из-за них якобы я и плакала на лестнице. Рафаэль мне охотно подыграл. Позволил отсиживаться в комнате, которую я больше никогда не забывала запирать изнутри. Чтобы не сойти с ума от мыслей, я все время посвящала тренировкам. И пусть управлять силой Яснары уже получалось заметно лучше, я ненавидела эту мощь. Ненавидела, что для того, чтобы богиня захватила контроль над моим телом на пару секунд, которые могут стать роковыми, достаточно лишь капли крови. Если бы в тот вечер я случайно не прикусила губу, если бы на ладонях уже не было порезов, Сари была бы жива. Геснара ненавидела, что я сожалею о случившемся. Она часто злилась и ругалась, и мне пришлось научиться глушить ее голос. Когда у меня впервые получилось подавить его, я чуть не расплакалась от облегчения. Впервые тишина в моем сознании была абсолютной. Я и забыла, что такое настоящее уединение. Когда на деревьях совсем не осталось листвы, а осеннее небо почти всегда было низким и серым, настало время последних приготовлений к балу. Для меня они заключались в том, что я чаще размышляла о том, какую прическу сделаю, ведь платье у меня уже было. То самое, в котором мы с Рафаэлем были на помолвке Антии. К слову, она до сих пор не особо охотно выходила на связь, что заставляло нервничать. Успокаивало лишь то, что такое уже случалось раньше. Всё же, в отличие от меня, Анти не умеет быстро направлять послание. Для этого нужен специальный человек, а найти его не всегда легко. Трейс Вуллервуд наверняка держит своего мага словесности всегда рядом. Если он у него, конечно, вообще есть. Я собиралась готовиться ко сну, когда в дверь моей комнаты постучали. За порогом неожиданно оказался Рафаэль. Я привыкла, что в последнее время вечерами он всегда облачен в легкую броню. Но сегодня Рафаэль оделся обычно. Рубашка с распахнутым воротом на шнуровке, а сверху плащ из плотного материала. «Собирайся!» — вместо приветствия бросил он и встал сбоку от двери. Намёк ясен. Без меня Рафаэль не уйдет. Но куда? Что-то случилось? Да, буркнул Рафаэль, и мое сердце сделало кульбит. Канун королевского бала. Если бы у меня в руке было что-то, я бы точно швырнула это в Рафаэля. Он прочитал мои мысли по раздраженному изгибу губ и искрящим гневом глазам и ухмыльнулся. Напугал. Я думала, Валан... Тс Рафаэль щелкнул языком. Он дал мне выходной от службы, чтобы я мог подготовиться к балу. Мило, не правда ли? В его голосе сквозила очевидная насмешка. Все-таки мы оба знали, что на завтрашнем балу Валан ты Рафаэля убить. Не позволю. Эта мысль пронеслась с пугающей жестокостью и стальной решимостью. Я даже не узнала собственный внутренний голос, который прочеканил слова так твердо. «А зачем тебе я? Куда мы пойдем?» «Мы поедем. За нарядами, разумеется». Скоро, под заинтересованными взглядами слуг, мы вышли из замка. Слухи о нашей с Рафаэлем романтической связи росли и укреплялись, ведь нас все чаще видели вместе, а я больше не работала уборщицей. Я знала, что обо мне говорят. Якобы я приехала в замок магом, работала служанкой, но в итоге стала любовницей господина. Я понимала, что завтрашний бал поставит точку в нашей с Рафаэлем истории. Независимо от того, как все кончится, наши пути разойдутся. Мой с ним договор вынужден разорвут, и я отправлюсь либо в ложу круга луны, либо, что вероятнее, на усмирение. На подъездной дороге у главных дверей уже ждала карета. Простая, без изящных украшений и узоров, из темного дерева с плотно зашторенными окнами. Кучером был Каян. Наши взгляды пересеклись на короткую секунду, а потом Каян отвел глаза и сделал вид, что не заметил меня. «Дело в том разговоре о моей внешности и крови? Или Каян тоже уверен, что я подалась к кормилице?» Плевать. Забирайся. Рафаэль распахнул передо мной дверцу кареты и помог забраться в салон, обитый темно алым бархатом. Я села на сиденье. Рафаэль устроился напротив и закрыл дверь. Карета, запряженная парой лошадей, тут же тронулась. Тесный салон затопила ароматом, который всегда окружал Рафаэля. Цветочный запах с ноткой перчинки. Он мне нравился и напоминал о лете, а лето напоминало о том, как все началось. Странно ехать в карете, когда всю жизнь приходилось добираться в повозках, бросила я с очевидным уколом. Прошел не один месяц, но я не забыла, как Рафаэль посадил меня в открытую повозку во время дождя. Я до сих пор злилась, но понимала, что свою вину Рафаэль искупил не единожды. Когда мы победим, будешь ездить только в каретах. Да, с цепями на шее, руках и ногах. Я улыбалась, а вот Рафаэль шутку не оценил. Прекрати. Я же сказал, что все будет хорошо. Ах, но если ты сказал... рогатая не зли меня. Просто не думай об этом. Поняла? Не думать не получалось. Как бы Рафаэль не отвлекал меня рассказами о своих подвигах в сражениях и о приключениях по Гаратису и другим городам Артерии, я все равно не могла отвлечься. Кивала, поддакивала и даже поддерживала разговор, но каждую секунду чувствовала, что надо мной неумолимо нависает черная тень чего-то страшного. Совсем не кстати вспомнилось пророчество чтицы звезд и предсказание старухи Ларклар. Солнце на моей стороне, но смерть ходит рядом. Карета остановилась через полчаса у модного салона. Было поздно, многие магазины и лавки уже не работали, но витрины этого салона до сих пор подсвечивали волшебные огоньки. Они кружили вокруг нарядных манекенов в пышных платьях и строгих камзолах, завораживая. Рафаэль выбрался первым и подал мне руку. Я не оборачивалась на Каяна, но чувствовала его взгляд. Внутри магазин оказался очень уютным. Здесь приятно пахло травяным чаем и духами. На сверкающих подставках из прозрачного материала покупателей манили туфли и украшения. Вдоль стен, на манекенах и вешалках красовались самые модные платья. Единственным, что портило мой восторг, Было огромное количество людей. Казалось, лишь сегодня почти все аристократы вспомнили, что на носу королевский бал. Я насчитала три семьи. На примерку пришли супружеские пары и притащили старших детей. Четыре пары и одну компанию шумных подруг. Помощницы носились между рядами снарядами и примерочными. Шторка, что отделяла основной зал от комнатки швеи, то и дело колыхалось. Девушка, которая стояла за ней на подиуме перед швеёй, уже была алая, как рубин. Еще бы. Наверняка не я одна случайно разглядела ее полуобнаженное тело. «Рафаэль, давай уйдем. Он щупал ткань камзола на манекене с задумчивым видом. Когда я подошла поближе, он переключил внимание на меня. «Это лучший салон в Гаратисе. «Уверена, что ничего не хочешь примерить?» Я оплачу все, что понравится. Рафаэль похлопал себя по груди. Наверное, в кармане плаща был увесистый мешочек с монетами. Он фыркнул. Валан ты расщедрился в честь бала. На самом деле глаза разбегались. Здесь много красивых нарядов, но мне было некомфортно даже просить помощниц подать мне что-то из приглянувшихся вариантов. Ведь в мою сторону уже настороженно поглядывали. Смех взволнованных дам стал тише. Мужчины с опаской следили за мной, думая, что я не вижу. Помощницы не спешили подходить, хотя видели новых гостей. Рафаэль закатил глаза и буркнул под нос ругательства, когда понял, в чем дело. Он положил руку мне на плечо и повернул так, чтобы я не видела ничего, кроме витрин с одеждой. «Просто покажи пальчиком, какое тебе нравится». «Нет, не смотри на цены». «Только на платье». И я послушалась. Я ни минуты не хотела задерживаться в салоне, который вдруг показался слишком душным. Примерила платье, которое, к счастью, отлично село и покрутилось перед Рафаэлем. Он одобрил выбор и ушел расплачиваться за наши покупки. Я же вышла на улицу, карете, которая ждала почти у дверей. Я уже собиралась забраться внутрь кареты, но остановилась. Каян покашливал, делая это слишком показательно и театрально. Не заметить намек было невозможно. «Ходишь по магазинам, воркуешь с господином, пока Сериэль неизвестно где?» — осуждающий бросил Каян, глядя на меня сверху вниз. Он сидел на козлах так, будто это трон. «Я делаю то, что от меня требуется». Слова превратились в щит, но я подняла его не своевременно. Несколько дротиков, умело брошенных каяном, достигли цели. Настроение стало еще хуже, чем было. Я видел через окно, как вы с Рафаэлем гуляли по салону. В голосе Каяна было столько яда, что удивительно, как он сам им еще не отравился. Выглядишь довольный, Тия. Хорошо под боком, у господина. «Что за глупости ты говоришь?» «Не притворяйся! Он обнимал тебя! Ты даже не попыталась ему помешать!» Каян наверняка говорил про то, как Рафаэль закинул мне руку на плечи. «Дурак! Даже не понимает и не поймет никогда, что Рафаэль меня защищал!» Каян не знает или не помнит, каково это, когда тебя ненавидят и боятся из-за внешности». Я не видела смысла с ним говорить. Каян переживал за Сари, но и я не забыла о ней. Однако все равно ничего не могла изменить. «Признайся, Тия, ты рада, что Сари исчезла», — донеслось мне в спину, когда я уже шагнула на ступеньку. Остальных двух кормилец господин всегда любил меньше, чем Сари. «Ты их не считаешь конкурентками». Я даже дослушивать не стала скользнула в салон и хлопнула дверцей. Значит, вот как я выгляжу в глазах окружающих. Не просто любовница господина, а хитрая и изворотливая змея, или, точнее, ящерица. Из отражения в окне кареты на меня смотрел мой двойник. И чем дольше я вглядывалась в него, тем сильнее хотелось разбить стекло, стереть собственный облик. Может, к лучшему, что скоро так может и случиться. Единственное, о чем я жалею, что совсем не знала жизни. Лучшей, спокойной и размеренной ее стороны. Все эти люди в салоне были обычными людьми, но я бы обменяла всю свою магию на то, чтобы прожить их жизнь, узнать, что такое счастье, Найти гармонию с собой и начать жить ради простых вещей. В карету вернулся Рафаэль. Он довольно улыбался, сидя в обнимку сумками, забитыми новой одеждой. А я почему-то улыбалась, глядя на него. Всегда знал, что девушек счастливыми делают новые вещи. Из всех удовольствий мира вы выбрали самое унылое. Боюсь. «Мне знакомы далеко не все. И уже вряд ли я успею с ними познакомиться», — подумалось мне, и улыбка тут же сползла с лица. Рафаэль явно догадался, о чем я думаю, потому что его физиономия опять стала олицетворением всемирного раздражения. «Боги, рогатая, мы пойдем на бал, а не на похороны». И все же я не могу отбросить мысль, что все может быть не столь радужно. Карета качнулась, наехав на кочку. Мои ноги наклонились, и наши с Рафаэлем колени соприкоснулись. Он не спешил отодвигаться, и я тоже не стала. «Хорошо», — вздохнул он, откинувшись на спинку дивана. «Раз тебе нравится драматизировать, давай будем считать, что сегодня наш последний день. Так лучше?» Я позволила себе окончательно поверить, что все так. Завтра случится мой первый и последний бой. Облегчение от того, что я разрешила себе не купаться в иллюзиях, сменилось горечью надвигающейся смерти. «Вижу, что не лучше», — процедил Рафаэль и устало помассировал висок, будто моя тоска вызывала у него мигрень. Зато мне спокойнее от мысли, что хотя бы я не обманываю себя. Какое-то время мы ехали в молчании. Наши колени все так же соприкасались, и от этого мне было почему-то спокойнее. Раз уж ты решила, что скоро умрешь, то вот тебе совет от того, кто это уже делал. Проживи этот день так, чтобы не сожалеть, будто чего-то не попробовала, пока был шанс. По голосу я поняла, что Рафаэль убежден, будто мои страхи — пустая трата нервов, однако он все равно подыгрывал мне. «Есть что-то, что ты хотела бы сделать?» Я думала недолго. Еще с того вечера, когда мы поцеловались с Рафаэлем и выяснили, что так можем показывать мысли друг другу, я загорелась одним желанием. «Я хочу стать зеркалом», в которое он наконец-то сможет заглянуть. Я уже рисовала его, но портрет — застывший в янтаре момент. Я могла дать ему больше. Боясь передумать, если буду медлить, я наклонилась вперед и поманила к себе Рафаэля. Ни секунды не колеблясь, он сделал то, что просила. «Закрой глаза», — попросила я, «и ни о чем не думай». Красные глаза, что были так близко к моим, заинтересованно сверкнули. Рафаэль опустил веки и еще сильнее наклонился ко мне. Белый лис. Он знал, что я собираюсь его поцеловать. И я не отступила. Это был невинный легкий поцелуй. Я касалась Рафаэля лишь губами, мыслями утопая в воспоминаниях о нем. Я цеплялась даже за крошечные детали. Показывала его улыбку, мимику, сверкающие рубином глаза, кипенно-белые волосы, лежащие короткими, но непослушными волнами. Показывала его тело, стройное и подтянутое, которое разглядела в тот день после схватки в деревне Юнул. Показывала, как он смеется, ухмыляется или злится, как он смотрит на других и на меня — как меняется его лицо, когда Рафаэль говорит о свободе. Я вспомнила о том, как переживал из Рафаэля, когда он должен был ворваться в кабинет Валанты, а потом, как любовалась им во время салюта. Это были искренние воспоминания, но я стеснялась ими делиться. Я отстранилась, а Рафаэль расплылся в довольной улыбке. «Зачем ты это сделала?» «Это признание?» «А что, по себе судишь?» — смущенно проворчала я, намекая на поцелуй в кабинете Рафаэля. Все-таки он первый начал. Если бы тогда он не затопил сознание мыслями обо мне, я бы не додумалась сделать то, что сделала. Рафаэль собирался что-то сказать, но умолк, когда мы начали говорить одновременно. «Это мой подарок тебе», — бросила я и поджала губы. «Жаль, что я его перебила». Было бы интересно узнать, как Рафаэль будет защищаться очередными шуточками. «На случай, если не выживу». «Как же ты надоела со своей болтовнёй о смерти?» «Всё-таки пока что я...» «Единственное зеркало, в которое можешь заглянуть», — договорила я, сделав вид, что не услышала раздраженное замечание. Но терпеть недовольство Рафаэля оказалось не так-то просто. Чего надулся? Ты сам сказал делать то, что хочу. Для себя, Тия. Для себя. Я скрестила руки на груди, отодвинулась и вжалась в спинку диванчика. Если бы знала, что вместо благодарности получу нотации, не стала бы целовать Рафаэля. Или же все-таки стала бы. Ты сказал, что покупка одежды — самое унылое удовольствие. А что тогда не уныло? Он удивлённо смотрел на меня несколько секунд, соображая, шучу или спрашиваю серьезно: «У меня свои развлечения, у тебя свои. Откуда мне знать, что для тебя весело?» «Вот и я не знаю. Я развела руками. Я половину жизни провела за учебой. Помню только, что в детстве любила играть в догонялки, но сомневаюсь, что хотела бы заняться этим теперь». Удивление во взгляде Рафаэля сменилось сочувствием. Всего на пару мгновений. Потом он закинул ногу на ногу и с видом гордого знатока принялся перечислять. Победа в сражении, ощущение превосходства, вкусная еда, секс, выпивка. Погоди, выпивка? Рогатая, ты правда думаешь, что упиться перед балом, где нас ждет важнейшая битва, это хорошая идея? Нет. Я чувствовала, что стремительно краснею. Другое. Потребовалось несколько секунд, чтобы Рафаэля дошло. Чем шире становилась его улыбка, тем туже затягивался горячий узел у меня в животе. — Если уж я умру, то хотя бы зная, каково это — быть с мужчиной, — протературила я, отведя глаза. — Отлично. «Ты хотя бы знаешь, что это должен быть мужчина?» «Круг поиска партнера на эту ночь для тебя заметно сужается». Рафаэль постукивал пальцем по идеально выбритой щеке. «Ох, как мне хотелось тоже стукнуть его. Только посильнее, чтобы не прикидывался идиотом». «Только учти, рогатая, я не подпущу к тебе, кого попало. Раз уж ты считаешь...» что это твоя последняя ночь. Она должна быть особенной, — продолжал издеваться Рафаэль. Хочешь кого-то из слуг Розы? Или остановимся у ближайшей таверны? Последнее я бы, конечно, не советовал. «Рафаэль», — раскрежетала я, уже десять раз пожалев, что завела эту тему. «Только не говори, что хочешь навозника Каяна». Рафаэль скорчил знакомую мину отвращения. «Он тебе совсем не подходит». «А кто подходит?» Я едва не плевалась с раздражением, как ядом. Была готова прямо посреди дороги выскочить из кареты, лишь бы не унижаться еще больше. И тут в нос ударил цветочный запах. Рафаэль снова был слишком близко, когда шепнул. «Я. Тебе подхожу только я». Он сжал мои плечи и был так близко, что поцелуй мог случиться уже на следующей кочке. Однако сам Рафаэль не спешил сокращать расстояние. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Хочешь меня?» Я даже вдохнуть не успела, а Рафаэль уже отстранился. Между нами снова была пустота глубиной с вытянутую руку. «Не отвечайте я». «Хорошо подумай». А если решишься, то ты знаешь, где моя спальня. Я буду ждать».